Глава 33. После начала рабочего дня ко мне с хитрым видом зашла Юлиана. «Марвара Олеговна, правда говорят, что вы с Владиславом Сергеевичем встречаетесь. Вас видели несколько раз утром вместе в парке. И вообще, начальник изменился. Это все заметили. Правда, не в лучшую сторону, стал строже. Все говорят, что это он перед вами. Красуется. Вот это новости. А вы с какой целью интересуетесь? Да это меня админ наш просил узнать по секрету о том, «Растрелся что-то. Виды, может, на вас тоже какие-то имел?» Юлиана весело фыркает. «Нет, это ложная информация, но до утром, до начала рабочего дня мы с Владиславом Сергеевичем занимаемся в парке спортом. Если хотите, Юлиана, можете к нам присоединиться, дабы лично во всем убедиться и оздоровиться заодно». «Ой, нет, спасибо, я на улице тем более, когда холодно, заниматься не люблю. А вы уже знаете, в чем пойдете на корпоратив?» Резко перевела тему секретарь. «Ох, такое событие! Всегда так интересно проходит, надо быть на высоте. Я уже сотни нарядов в магазинах перемерила. А идеального так и не нашла». «А ваш ревнивый молодой человек не будет переживать насчет корпоратива? Ведь вход только для сотрудников, если, конечно, ты не из высшего руководства». «Ох, он уже бесится, просто не представляете как! Но у меня есть свои способы его немного утихомирить». Юлиана мне хитро подмигнула и отдала бумаги, с которыми пришла. «Вот». Владислав Сергеевич такой злой с нами стал в последнее время. Сразу чувствуется, что его уже долго никто не утихомиривает. Спорт, конечно, хорошо, но полной разрядки все равно не дает. Секретарь ушла, оставив меня гадать, на что она там намекала. Не то чтобы я намек не уловила, но не понимаю, зачем все это говорить мне. Пусть Каверину намекает, что пора бы ему женщину для разрядки искать, Ну или силой воли становиться добрее, а меня тут не надо никак задействовать. Не на то напали. Незадолго до обеда ко мне неожиданно зашел Михаил, пожаловался, что все его начальственные друзья спрашивают, почему я с ними совсем обедать не хожу. Вот он решил узнать, не обиделась ли я на что-то. Ответила, что нет, и приняла приглашение вместе пообедать. Все же про налаживание связи среди начальства не нужно забывать. Когда мы с Михаилом выходили из кабинета, в коридор вышел и мой шеф. «Ох, как Влад на нас с ним посмотрел!» Мне стало очень неловко. Появилось ощущение, словно я ему изменяю с другим начальником. Но это же смешно. Я с кем только не обедала с момента переезда в этот город. «Варвара Олеговна, а вы куда?» Еще больше усугубил ситуацию Каверин. «Выйди к нам с Михаилом на перерез». «Нет. Ну что за наглость такая?» «Я потом шефу все таки выскажу». «Обедность, Владислав Сергеевич, а что, у вас какое-то дело?» Пытаясь смягчить ситуацию я. «Варвара Олеговна, вы что, забыли, что сегодня договорились обедать со мной?» «Ну вот это уже совсем-совсем наглость. Не припомню такого уговора. Сыжу сквозь зубы. Ну как же, еще вчера вечером договаривались, забыли». «А сейчас Каверина еще и намекает Михаилу, что мы с начальником по вечерам общаемся, а то и встречаемся. Я, конечно, могу начать отнекиваться, спорить. Влад еще что-нибудь сказанет, а я, по азартно горящим глазам Каверина, вижу, что наговорит». «Михаил Валерьевич, я прошу прощения, кажется, я действительно забыла о том, что договаривалась пообедать с Владиславом Сергеевичем, простите меня. Завтра обязательно пойду на обед вместе с вами». «Ничего страшного, Варвара Олеговна, все знают, как вы много за двоих работаете. Тут не мудрено о чем-либо мелком, не особо важным забыть». Ответил мне Михаил. Кинула оценивающий взгляд на коллегу. «А Михаил ведь тоже сейчас под текстом сказал». «Да, развелось у нас в компании мастеров намеков. Начальник отдела логистики поспешил откланяться». Осталась шефом наедине. Довольно условно наедине, поскольку мы в коридоре. Куда-то и дело выходят спешащие на сотрудники. «Зачем вы это сделали?» Спрашиваю я максимально спокойно, хотя хочется начать ругаться. «Не стоит вам часто общаться с Михаилом. На работе у него хорошая репутация, а вот вне ее он считается бабником». Пыркнула. «Ну уж вы нашли чем напугать, Владислав Сергеевич, не волнуйтесь». Я не очаруюсь этим жутким Ловиласом. Я волнуюсь не из-за того, что вы можете очароваться, а из-за того, что я могу разбить ему нос, если он начнет к вам слишком часто приходить с приглашением на обед. Не хочется вас огорчать и излишне тревожить своими действиями. Посерьезнело. Владислав Сергеевич, я уже заметила, что вам лишь бы повод дать подраться, но из-за меня этого точно делать не стоит. Так же, как и контролировать, с кем и когда я хожу на обед, общаюсь и прочее. Мне это крайне неприятно. И в противном случае... Задумалась, чем бы таким пригрозить, и, убедившись, что нас сейчас никто не может услышать, продолжила. Перестану приезжать к вам в гости. Эх, наверняка не перестану. Тогда Каверин перестанет бояться угрозы, поэтому дополнила. С ночевкой. Не буду приезжать с ночевкой. Да, такую угрозу мне выполнить вполне по силам. «Ох, Варвара Олеговна, я тогда очень расстроюсь». Отвечает начальник, глаза его смеются, смотрят тепло. «Вы куда хотите пообедать сходить? В местное заведение или вне здания?» «Я знаю одно хорошее место». «Угу. И ехать до него полтора часа?» «Нет, спасибо. Я не буду с вами обедать. Вы за меня платите без спроса». «Да, это я, конечно, ужасно поступаю». «Веселится Влад». «Я просто злодей какой-то». «Ух». Время идет, вроде бы уже лучше общаемся, а Каверин все равно меня периодически бесит. Решила просто молча обойти начальника и дойти до лифта. А потом уж решу, куда на обед идти. Не получилось. Каверин перегрозил мне дорогу. Отойдите, требую я. Только если мы вместе с вами уйдем на обед? Отвечает шеф твёрдо и нагло. Вы привлекаете к нам излишнее внимание. Если вы со мной не пойдете, я привлеку его еще больше. Не только вы забаву умеете угрожать. Молча меряемся с начальником взглядами. Им Мимо нас проходят с любопытством косящиеся подчиненные. Идемте. Сижу я сквозь зубы. Не люблю играть на публику. Вместе с довольным начальником спускаемся в самый низ, на подземную парковку. «Вы что, решили ехать в свой ресторан?» Спрашиваю мрачно. «Было бы неплохо, но нет. Садитесь в машину, забава. И можете не сверлить мне своим злым взглядом». Я так уже давно проникся и нахожусь в трепете, ужасе и восхищении. Позёр. Весело ухмыляясь, Влад открывает передо мной дверцу автомобиля. Сажусь. Не могу перестать удивляться. Это ведь я должна была навязываться начальнику в компанию. Присматривать за ним, пытаться как-то изменить. А получается, что все это делает Каверин со мной? Далеко, к счастью, не уехали. Влад выбрал для обеда очень интересный ресторан на верхнем этаже высотного здания. причем. Зал расположен под стеклянным куполом. Нас посадили за столик, с которого открывается великолепный вид на город. Засмотрелась, и когда повернулась к начальнику, оказалось, что он тоже с интересом смотрит только не на город, а на меня. «Варвара Олеговна, сдавайтесь мне уже скорее, а то мне так хочется вас расцеловать», — мечтательно произносит шеф. «Вам лучше найти кого-то другого для поцелуев и прочего. Меня это не интересует. Я не собираюсь сдаваться, потому что я не крепость». Которую можно взять долго осады или еще чем-то. А ресторан красивый, приятное место. Что касается ресторанов, то это мой профессиональный интерес. Часто бываю в разных заведениях, принимаю опыт и запоминаю интересные идеи оформления. Думаю, в будущем все-таки плотнее заняться этим бизнесом и начать расширяться, раз уж пробный мой проект хорошо пошел и приносит прибыль. Хотите, в обеденное время я покажу вам самое любопытное из тех ресторанов в городе, где мне приходилось бывать? «О, это шеф претендует еще и на мое обеденное время? А мне вот интересно, папа Сережа знает о планах сына? Что-то мне подсказывает, что Каверин-старший будет против того, чтобы Влад отвлекался от построения карьеры в компании. Ведь отец моего начальника планирует в будущем передать свои акции и место в совете сыну». «Было бы интересно, но если такие выезды не каждый день планируются». «Конечно, когда он будет угодно, тогда посетим». Еда в ресторане тоже оказалась вкусная, все было хорошо. Но до часа расплаты я специально не уходила в дамскую комнату или еще куда-то, решив, что в этот раз шефа обыграю. Предупредила Каверина, что оплачу за себя сама. Приносят счет и терминал для оплаты карты. Начальник, не заглядывая в счет, первым небрежно протягивает карту, расплачивается и... собственно, все. Официант тут же уносит и счет, и терминал. Я не успела что-либо сказать или сделать, Лад смотрит на меня лениво-нагло. «Да, Барбара Олеговна, вот такой обессовестный, не слушающий вас тип. Можете меня бить, но лучше целовать». «Больше с вами не пойду в ресторан». И ведь давала уже себе зарок». Начальник весело улыбается. «Вот такая забавная забава». «Вот уж неправда. встаю из-за стола и показательно хмурюсь. Несмотря ни на что, настроение все равно благодушное». Сердиться на сытый желудок не получается, да и, в принципе, все равно хорошо посидели. Ну, не злитесь, Варвара, я так чувствую себя вам обязанным. Вы мне так смело помогаете, и вообще, это моральная компенсация за мое плохое поведение с вами ранее. Если говорить про мою моральную компенсацию, то тут, конечно, конечно, шеф еще расплачиваться и расплачиваться.